Теперь он раньше пить и не придет. «Дайте мне кофе с молоком и рюмку коньяку», — сказал Мануэль. Официант вернулся, неся поднос с большим стаканом для кофе и рюмкой. В левой руке он держал бутылку коньяку. Описав под носом дугу, он все сразу поставил на стол, а мальчик, который шел за ним, налил в стакан кофе и молока из двух блестящих кофейников с длинными ручками. Мануэль снял шляпу, и официант увидел косичку — приколотую над долбом, Наливая коньяк в рюмку, стоявшую возле стакана кофе, он подмигнул мальчику. Мальчик с любопытством посмотрел на бледное лицо Мануэля. Э, «Вы будете здесь выступать?» спросил официант, закупоривая бутылку. «Да», — сказал Мануэль, — «завтра». Официант медлил у столика, прижав дно бутылки к бедру. В Клоунаде, спросил он. Мальчик смутился и отвел глаза. Нет, после. А я думаю, что будут Чавес и Эрнандес, сказал официант. Нет, я еще один. Кто? Чавес или Эрнандес? Кажется, Эрнандес.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 Официант вытащил пробку и налил полную рюмку, пролив коньяк на блюдце. К столику подошел еще один официант. Мальчик ушел. «Что? Чавес тяжело ранен?» – спросил Мануэль второй официант. «Не знаю», – ответил Мануэль. «Ритана не сказал».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 лоб кулаком. «Я видел, что ты спишь». «Как дела?» «Хороши. А твои?» «Так себе». Оба молчали. Пикадор Суриту смотрел на бледное лицо Мануэля. Мануэль смотрел на огромные руки Пикадора, складывающий газету, прежде чем спрятать ее в карман. «У меня...»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 «В чем дело, Маноло?» Сурита поставила рюмку на стол. «Ты не согласишься поработать со мной завтра вечером?» спросил Мануэль, смотря через стол на Суриту. «Нет», — сказал Сурито. «Я больше не работаю». Мануэль посмотрел на свою рюмку. Он ждал этого ответа. «Вот и дождался». «Ну да, дождался». «Не сердись, Маноло». «Но я больше не работаю», — Сурито смотрел на свои руки. «Ну что ж», — сказал Мануэль. «Я слишком стар», — сказал Сурито. «Я только спросил», — сказал Мануэль. «Это завтра вечером?» «Да, я подумал, что если у меня будет один хороший пикадор, я справлюсь». «Сколько тебе платят?» «Триста песет».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 Нет, можешь. Нет, не могу. Я пробовал бросать. Я понимаю, что это трудно, но так нельзя. Ты должен бросить раз и навсегда. Не могу я этого сделать. Да и последнее время я был в форме. Сурито посмотрел на лицо Мануэля. Тебя свезли в больницу. Но до этого я был в блестящей форме. Сурито...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 Сурита посмотрел на Мануэля, избегая его взгляда. «Бросай это дело, Манола!» «Не могу», — сказал Мануэль. «Я сейчас в форме, верно тебе говорю?» Сурита наклонился вперед, положив руки на стол. «Слушай, я поработаю завтра с тобой, но если ты провалишься, ты бросишь, понял? Согласен?» «Согласен». Сурит откинулся назад со вздохом облегчения. «Пора бросить», — сказал он. «Нечего дурака валять. Пора отрезать калету». «Не придется бросать», — сказал Мануэль. «Вот увидишь. Я могу хорошо работать». Сурит встал. Спор утомил его. «Пора бросить», — сказал он. «Я сам отрежу тебе калету». «Нет, не отрежешь», — сказал Мануэль. «Не придется». Сурита подозвал официанта. Пойдем, сказал Сурита. Пойдем ко мне. Мануэль достал чемодан из-под стула. Он был счастлив. Сурито будет его пикадором. Нет на свете пикадора лучше Сурито. Теперь все просто. Пойдем ко мне. Пообедаем, сказал Сурито.